Компания «Старител» и издательская платформа Rugram представляют. Тим Волков. Кровь Химеры. Пролог. Ведьмы тоже умирают. Но смерть их не так легка, какая бывает у простых, неиспачканных грязью колдовства людей. Слишком много узлов держит гарпий здесь. Долги, что набрали за длинную черную жизнь, возвращать в конечном счете все же придется. А сбежать просто так не удастся. Высшие силы ведут спрос даже на смертном одре. В особенности на смертном одре. И если нечем платить, то пеняй на себя. Пребывать между жизнью и смертью на сумеречной границе, не имея возможности перейти на ту сторону, страшнее даже самой изощренной пытки. С угасанием жизни приходят страдания. Тело бьется в судорогах, сгорая в агонии, просит милости и смерти, но не отпустит вседержитель, пока не получит причитающийся. И ведьма вынуждена умирать не умирая. А долги эти особенные, ни денежные, ни материальные, иного толка, ни золотом, ни иными сокровищами мира нельзя ими расплатиться. Ах, если бы было все так просто, любое колдовство требует подпитки силы. Взять ее ведьму может только извне и берет, не думая, как будет выкупать долги, ибо долг ее век. Однако даже бесконечность когда-то проходит, и наступает час расплаты. Как вернуть то, что невозможно возвратить? Никак. Остается только одно — передать долги другому, а самой, став обычной смертной, уйти на покой. Подло? Несправедливо? А стоит ли ждать иного от ведьмы? Ведьмы тоже умирают. Пришло и твое время, старая Мурана, Так ожидаемо, но заставшее врасплох. Трудно уходить, ох, как трудно! Сколько длилась линия жизни? Долго! «Сколько ты сносила пар обуви и стерла посохов об камни и дороги!» «Не счесть! А теперь пришел закат, и пора отправляться во мрак!» «Всему наступает свой час!» «Всю ночь ты гадала, хотела узнать ответы на так мучившие тебя вопросы!» «Когда же ждать облегчения? Когда же будет конец?» Но хоть один знак под утро еще до первых петухов Напророчила двух путников — старика и девочку. У них одна линия крови. На старике лежит печать смерти. Он не представляет интереса, хоть и имеет скромные зачатки того, Что есть в изобилии у тебя, ведьма. Он тоже черпает силу из потока, хоть и в ограниченном количестве. А вот девочка — другое дело. Марана сразу почувствовала ее мощь. От астральной отдачи зазвенела в ушах, и носом пошла кровь. Сильная девочка. Очень сильная и злая. Подходит, выдержит ритуал. Марана улыбнулась. Пришло время. Пора готовиться для передачи силы и долгов. Ведьмы тоже умирают. Наконец наступил и твой час, ведьма. Ты будешь ждать их, с нетерпением ждать.